Глава 12. Пранайма и асаны. Секрет долголетия. Практические описания асан и главы о пранайме убедят любого западного человека в том, что продолжение жизни при помощи этих древних упражнений вовсе не сказка. Более того, мы предложим точное описание наиболее важных дыхательных упражнений и асан, объясним, как каждый из них выполнять, и расскажем читателю о психической и физической пользе, которую можно из них извлечь. Как и все системы физических упражнений, пронайма только тогда приносит пользу, когда используется с умом. Так же, как бокс, бег, плавание, теннис и другие виды спорта могут причинить вред, если человек не соблюдает меры и правила, например, занимается на полный желудок, очень жаркий день. Упражнения хатха-йоги могут быть весьма опасными из-за их мощного воздействия на организм. Но если их выполнять правильно, ничего плохого не случится. Повторяя, упражнения хатха-йоги оказывают великолепное действие. Однако, если человек принимается за них неразумно и не принимает в учет многих обстоятельств, вред этих упражнений может быть столь же велик, как и потенциальная польза. Опыт, правда, показывает, что тот, кто хоть немного следит за реакцией своего организма, инстинктивно чувствует, какие упражнения для него полезны, а какие могут принести ему вред. После этого он выбирает те, которые принесут ему максимальную пользу. Если человек страдает болезнями легких, почек, сердца, печени или других серьезным заболеваний, Он не должен заниматься без компетентного наставника здоровый ученик без сомнения сможет определить какие упражнения для него будут полезны а какие нет при запоре или на полный желудок нельзя выполнять випарита карани или шаршасыну. при остром расстройстве желудка или кишечном катаре нельзя выполнять уидиану банху или наули И наоборот, при мозговой анемии, геморрое или варикозном расширении вен рекомендуется выполнять царвангасан. Для иллюстрации в конце книги приведена таблица, составленная с учетом многолетнего опыта. Ученик, который следует этой таблице, обязательно извлечет пользу из всех занятий. Мы особо предупреждаем читателя о том, что не нужно заблуждаться относительно кажущейся легкости начальных упражнений. Никто не должен опускать какое-либо из упражнений, как слишком лёгкое. Это было бы очень неразумно. Упражнения по задержке дыхания, если тренировать такую задержку медленно и постепенно, очень полезны, но излишние нагрузки в этих упражнениях могут привести к расширению сердца и легких. Одному начинающему индийскому ученику йоги мастер сказал выполнять по семь циклов упражнений дыхания – утром, днем и вечером. Семь упражнений – это так мало, подумал ученик. От семи, наверное, толку никакого не будет. Для того, чтобы достичь более быстрого прогресса, он сделал упражнение 15 раз. На следующий день все его тело покрылось сильной сыпью. Учитель объяснил ему, что такая резкая нагрузка забудоражила все нехорошие отложения у него в теле и токсины выплеснулись в кожу, проявившейся в виде красной сыпи. Еще день или два ученик мучился от высокой температуры и страшного зуда, пока, наконец, нормальное состояние не восстановилось. После этого излишний амбициозный ученик уже выполнял Все в соответствии с предписаниями учителя. Так что давайте не спешить и выполнять упражнения в соответствии с инструкциями, проверенными мудростью тысячелетий. Тогда никаких нарушений возникать не будет, и хатха-йога принесет вам только благотворный эффект. В таблицах упражнения выстроены таким образом, чтобы после бодрящего упражнения всегда шло расслабляющее. Поэтому неискушенному западному новичку стоит во всем придерживаться этой схемы. Лучше всего выполнять эти упражнения рано утром или вечером перед ужином. Никогда не делать их на полный желудок. Не рекомендуется выполнять их и перед отходом ко сну, так как количество потребляемого кислорода и праны во время пронайма и стимулирующих асан затруднит засыпание.